Одно из трёх, выстроенных исключительно из белого мрамора. Займа выбрал Муржек, чтобы явить миру своё последнее произведение. И здесь же он собирался провести оставшуюся жизнь, удалившись от дел. С тяжёлым сердцем я взяла со стола счёт, чтобы изучить нанесённые бюджету ущерб.